Глава 11. Китайцев я поджидал у небольшого ручья, который протекал в этом лесу. Засел по старинке на дерево и стал ждать, когда они начнут переходить ручей. Их было семеро. Две девушки и пятеро мужчин. Вела их миниатюрная девушка, как я понял, Она у них была сенсором или что-то в этом роде. Дойдя до ручья, она зависла на несколько секунд, а потом махнула рукой ровно в мою сторону. «Туда! Он совсем близко!» Самое интересное, что указывала она прямиком на моё дерево. Только не догадывалась, насколько я близко. Первое я выстрелил стрелой воздушного удара в момент их перехода, только целился не в них, а в воду. Она взорвалась и сформировала воздушный взрыв. Порывы ветра раскидали людей и подняли водную завесу в перемешку с мелкой галькой, которая больно хлестала людей. За ней достал разрывную стрелу и тоже отправил в ту же точку, добавив им шрапнель от гальки. Убить не убил, но неприятностей в перемешку с дезориентацией доставил. Вокруг одного высокого мужика появилась огненная сфера, закрывающая его полностью. На нее попадала вода и превратилась в пар. Видимость упала, что мне было на руку. Один длинный блинк и клинок теней входит в грудь девушки-сенсора. После прыжок и добиваю лежащего парня, которого оглушило взрывами. Кинжалом или молотом неудобно наклоняться к нему, а потому я с силой наступил ему на кадык до знакомого хруста. Минус два сделал легко, а в ответку в меня полетели разные навыки и болты. Один из китайцев орудовал гигантским копьем с длинным лезвием. Он так мастерски его раскручивал, что я загляделся меня там уже не было примерно пару секунд а он все надеялся случайно зацепить меня а может просто не хотел дать подойти к себе вплотную навыки летели в разные стороны и мне приходилось несладко уворачиваясь от них была высокая вероятность словить одну из них провел еще несколько простых выстрелов, но они не принесли удачи лишь одна смогла ранить лысого китайца и то по его глупости он решил поймать ее рукой и зажал свои ладони наконечник перед тем как он должен был вонзиться ему в глаз. Жаль, стрела была не отравлена. «Кинчон мертва!» — констатировал факт кто-то из них. «Мы должны отомстить за нее!» «Как-то киношно они говорят. Еще бы прокричал, что она была их другом, и теперь путь для них — это дорога мести». «Шу! Выпускай у демона!» — отдал приказ Лысый. «Все расходы я беру на себя!» Вот тут моя чуйка заиграла новыми красками взвыв раненым зверем. Слово «демон» не ассоциировалось у меня ни с чем хорошим, а значит, стоит ждать неприятностей. «Ким Чин и Луи скоро будут здесь, а это уже нехорошо. Нам надо не дать ему уйти, мы не должны провалить задание». «Угу, наивные китайские парни. Уйти я могу в любой момент». Огненный парень подбежал к своему товарищу, и его щит то допускай того. И теперь они вдвоем под защитой огненного купола. И мне это не понравилось. Что-то они задумали. Не хотелось бы мне видеть, что там за демон такой. Начал посылать в них стрелы. Однако толку от этого не было. Только демонскировал себя. Поэтому приходилось быстро перемещаться, уворачиваясь от их ударов. Плохо, что каждый следующий блинк отдавался болью во всем теле. Долго я так не продержусь. «Сносите деревья! Он прячется в них!» Пришла запоздалая команда которая была мне на руку. Не в них, а на них. Хотелось поправить его, но сдержался и вместо этого выстрелил в него. Они тратят на это лишние силы, и меня это вполне устраивает. На земле тоже есть места, где отлично можно спрятаться. Как говорят в народе, полетели щепки. А тем временем под куполом что-то происходит, а я не могу увидеть. Не знаю, какого ляда, но мой взор не может пройти сквозь его купол. Зато магическим зрением вижу странные колебания внутри. Опа! Открылся. Подбегаю к одному парню, который решил опустить свою магию и осмотреться. Это было его ошибкой, так как я сразу снес его тело одним сильным ударом молота, а потом пришлось снова уходить блинком. «Вам еще не надоело?» — прячась за стволом дерева оруем. «Ты заплатишь за их жизни, собака!» «Какие они у меня некультурные!» «Мы знаем про тебя все!» «Клан нефритового императора придет за твоей жизнью. Даже если ты нас убьешь, в лагере остались наши братья и отомстят за нас». «Какой нервный малый!» «А демон ваш скоро прибудет? А то мне уже есть захотелось». А живот и вправду бурчал. «Может, мне подойти попозже?» «Закрой пасть!» — орет он и посылает волну огня в мою сторону. А мне только это и требовалось. Во время атаки его купол спал, и я смог увидеть парня, который чертил что-то на земле. И это что-то люто впадет магией. Блинком прямо в воздухе и на лету, как запраски ниндзя, вложу две стрелы в него. К сожалению, но в полете стрелять я не мастер, и стрелы попали в ногу и пятку. «Я буду звать тебя Хилес, про себя улыбаясь в своей шутке. А китайца совсем не смешно, он кричит от боли. Да его друга начинает доходить, что же он натворил. После этой атаки решил закончить с ними и убрался подальше. Нашел Нель, которая все еще отдыхала, закинул возмущающуюся девушку на плечи и побежал. Им, конечно, уже не до преследования, но кто их знает. «Как же я устала!» — простонала девушка, падая на мягкую кровать и обнимая подушку. «Вот бабы!» Стоило только нам зайти в таверну, как она сказала, что голодная, а как увидела кровать, так вообще радостно запрыгала к ней. «Где твоё высокомерие, присущее всем эльфам?» Она еще в лесу стала вести себя, как обычная девушка. «Неужели сломалась? Или это я так на нее действую?» «Слишком устала, чтобы быть высокомерной», — устала, — ответила она. «Я сам устал, но еще рано расслабляться. Вот сдам эльфейку, и тогда можно будет отдохнуть. Если я все правильно понял, то трактирщик уже сообщил, куда надо, и гости скоро будут на пороге». В двери постучались. Зором окинул ее и увидел девушку-подавальщицу. «Входи и не стой столбом! Тебя тут заждались!» Первым делом, зайдя в таверну, заказал космическое количество еды. Несмотря на свою усталость, неэль на еду накинулась, как в первый раз, чего стало совсем смешной, и я не скрывал своей улыбки. «Чего?» — хмуро уставилась она на меня. «В плену меня не кормили, а я молодой растущий организм и кушать хочу». «Она просто ломает все мои шаблоны о эльфах». Я не стал отлынивать и тоже накинулся на еду. Вот Олег первый голод... Я постошив четыре тарелки, решил немного расслабиться. «Кстати, почему ты сама себя не исцелишь, если тебе подвластна магия исцеления?» Вроде логичный вопрос, который давно окрутился в моей голове. «Или ты совсем слабенький маг?» Она посмотрела на меня, как на глупого. «Целительницы не могут сами себя лечить», — просветила меня девушка. «Мы можем лечить только других. Вот такая наша судьба». «Ясно». новая магия. Даже больше скажу». Ужасная у нее судьба. Нахрен нужны способности, которые ограничивают в использовании другие школы магии и при этом не позволяют работать на себя. «Тогда позволи тебе задать вопрос», — вытерла она тканевой салфеткой рот. «Кто тебя нанял для моего вызволения?» «На этот случай у нас тель. Были обговорены наперед ответы. Система дала задание, вот я его и выполняю, пожал плечами и сделал вид, что говорю чистую правду». «Ясно». Тель просветила меня, что у них все сложно в плане найма человека. И одни могут понять, другие, наоборот, обвинить во всех грехах. Моя помощь пришлась кстати, хотя, возможно, будут потом проблемы. Но им главное — сохранить город. Я еще удивился, по какой причине они его не покидают, ведь армия стоит только с одной стороны. Оказалось, тоже нельзя такие у них обычаи стоять до конца и не сдать землю предков. В общем, сложности у них во всем... Я вот постоянно подумаю о запасных вариантах, куда отступить, если я придет конец. Я, конечно, в это сильно не верю, но всякое же бывает. Может, тебе еще еды заказать?» Обращаюсь к девушке, глядя на пустые подносы. Но ответа не последовало. Она уже спала. Спустя час прибежали Эльф и Тиэль. «Прошу прощения», — склонил голову Эльф. «Ты вернулся в разгар совета, и мне пришлось задержаться. Зато теперь я свободен». Лук принес? Плевать мне, что он свободен. Лук? удивился он, а я сощурил опасно на глаза. Армия с моей земли никуда не делась, а войска моего отца еще не вошли в город. Думается, мне, что договор еще не исполнен? Черт! Я думал, что, может, от радости за спасение Эльфики затупит и отдаст его. Ее, кстати, Тель сразу увела в окружении 30 охранников. Нападение уже не будет, не стал скрывать свои мысли. У них больше нет осадных орудий, ты людей стало поменьше. Эльф усмехнулся. — Ты опасный человек. Мне докладывали, что этой ночью лагерь особенно прекрасно пылал. — Было дело, — ответил на его улыбку своей. Там и вправду горело все на славу. — Знаешь, Том, не хочешь прогуляться? — признаться неожиданное предложение от него. — Я подумал, что тебе будет интересно увидеть город и узнать его историю. Ты доказал свою лояльность, И теперь я, как порядочный эльф, хочу лично показать величие моей расы. Мне понравилось его предложение. Действительно очень интересно узнать побольше о другом мире. Раз так, то я, как порядочный гость, согласен. Первым мы посетили парк сотни желаний. Уникальное место, в котором была идеально подстриженная трава. Сам парк был засажен разнообразными деревьями. В этом месте любой желающий может посадить дерево и загадать свое желание богине жизни, — менторским голосом говорил он. — У нас это называют желание за жизнь. Ты даришь жизнь молодому саженцу, а богиня за это может обратить на тебя внимание. — Богиня — система? — сразу стало любопытно. — Богиня — это богиня, а система — система. Эту тему он не хотел продолжать, а я и не настаивал, так как понимал, что против воли их трудно заставить что-то рассказать. — Ну, конечно, если не применять силу. Но я подписал договор с ним. Дальше мы пришли к зданию городского совета, к которому, по его рассказам, было больше десяти веков, и возведено оно было еще его отцом. — А это уникальное место для каждого эльфа, — указал он на родник. — Эта вода считается целебной, она невероятно вкусная. Он подошел и испил из него. Я, последовав его примеру, поступил так же — вода, как вода. Самое интересное он, по всей видимости, оставил под конец нашей экскурсии. Это была мастерская, которая, как он сказал, владеет его дом уже больше семи веков. Изготовлялись здесь разные стрелы. Вот тут-то мои глаза и загорелись. А он, увидев мой интерес, часа два мне рассказывал о ней. Правда, ничего конкретного я так и не услышал. «Знаешь, я вижу, как тебе интересна эта тема, но, к сожалению, не могу завести себя внутрь. — наигранно расстроился он. — Управляющий этим местом несколько лет трудился без отдыха. И вчера получил месячный отпуск, а без него сюда даже я не имею права заходить, несмотря на то, что владею этим зданием. На этом прогулка была окончена, эльф, сославшись на дела, он был. А меня провел специально вызванный отряд в таверну. — Предполагаю, вы скоро нас покинете? — учтиво обратился ко мне владелец таверны. Есть такое? Надеюсь, вам у нас понравилось, и вы получили массу незабываемых впечатлений. Не очень мне понравились его слова. Звучало в них что-то предостерегающее. Если вам интересно мнение этого мудрого эльфа, то советую вам покинуть город до приезда Лера из Триаэля. Не нужно быть гением, чтобы понять, к чему это он. Договорился я ведь только с его сыном, у которого так и не спросил, как его зовут. Мы сразу договорились не сообщать друг другу имен. Если вдруг ему кинут предъяву за найм человека, то он даже имени моего не знает. «Возможно, я так и поступлю», — кивая ему в ответ. «Кстати, а это место имеет ценность для вас?» «Есть такое», — сужаются его глаза. «Оно принадлежит моей семье более трех сотен лет, и мне хотелось бы сохранить его для моих детей. Тогда, наверное, мне не стоит устраивать здесь веселье». Опираясь на барную стойку, и устало потираю глаза. Слишком все сложно, а жизнь в таком бешеном темпе не представляется легкой и беззаботной. Я часто хожу по краю, однако, иначе тут не заработаешь. Пусть я с самого начала знал, как она сложится, но все равно мне приятнее сотрудничать с эльфами, чем с людьми. «Верно», — сдержанно кивает он. «Кстати, вы интересовались нашими устоями?» «Нет», — киваю головой, понимая, что это все игра слов. «Городом правит Лэр Истриаэль. Он является третьим по силе архимагом нашей империи и очень суровым эльфом». «Самое важное я уже понял, остальное он говорит для виду». «За времена его правления город достиг небывалых высот. Ему однажды предложили основать здесь магическую академию под его управлением, но он отказался». «Мне прямым текстом сообщили, что архимаг от меня мокрого места не оставит, если мы схлестнемся». «Наверное, всем будет жаль, если он погибнет». От моей милой улыбки и веселого тона трактирщик хмурится и теряет свое лицо на миг. «Это было бы неприятно», — соглашается он со мной. «Кстати, вам пришло две посылки, и сейчас они лежат у вас в номере. Прошу простить, но я взял на себя смелость занести их в комнату без вашего ведома. Мне стоит поторопиться?» «Стоит. Тогда попрошу еще раз собрать мне еду в дорогу». «Я тоже умею играть в их игры». Мне сообщили, вы не приветствуете убийство чужаками и животных в вашем лесу. Верно? Как же с этими ушастами тяжело? Ничего у них не бывает просто. Все эти заувалированные разговоры. Я уже понял, что пора валить из этого города, пока не вернулся его владелец. Внимание! Все участники испытания, давшие клятву, отныне освобождаются от нее. Через 6 часов вы будете перенесены назад. Примечание. Людям, принявшим ранее клятву, Об этом будет сообщено через час. «Ах ты, подлая система!» — улыбнулся такой новости. Люди не смогли организовать осаду, и теперь система сделала их мишенью. И это наплевав на количество убитых с двух сторон. А их будет немало. Людям прямым текстом дали выбор, сражаться или убегать. Терять уровни они не захотят, а потому у них сейчас есть возможность ударить спину первыми. Как бы мне не хотелось зайти к ним на огонек, но нельзя. Мне еще обносить ловку эльфа, в которой продаются стрелы. Но сначала надо посмотреть, что же за посылки мне прислали. Я, конечно, догадываюсь, но мало ли. Проверил взором свою комнату и заодно соседние, но не обнаружил ничего странного. Убийц нет, и это уже хорошо. А просканировать два свертка, лежащих на кровати, как мое настроение сразу улучшилось. Опять же, там нет бомбы, что не может меня не порадовать. Быстро, пока еще есть время, забежал в комнату, закрыв дверь за собой. Сразу направился к самому маленькому свертку. Нет церемоний, сраскрыл ткань, и в мои руки лег мой новенький лук, эльфийский лук-дар первородный пятого уровня. «Моя прелесть!» — прошептал, проводя рукой по этому чуду. Лук был полностью серебряного окраса и напоминал мне волосы Неэль по свету. Сразу осмотрел его, не забыв при этом натянуть тетиву. Шикарная штука, только тугая. Такому монстру требуются хорошие стрелы, которые не будут ломаться. А так, в принципе, я очень доволен. Второй сверток меня уже интересовал мало. Там были предметы, которые я заказал у Тель, а точнее, подарки для девушек. Шмотки из эльфийского шелка выглядели бомбезно. Я попросил у нее еще достать ткани, которые тоже были здесь. Также там была шкатулка с украшениями. Тут пришлось все проверить не подсунули мне чего-то опасного. Оказалось, что нет. Она и вправду дорожит своей подругой и честно выполнила все свои обязательства передо мной. Через пять минут зашла та же эльфийка-разносчица, работающая здесь, и принесла мне сумочку с едой. К сожалению, но ее можно только выкинуть. После того, как я уже не нужен, доверять им не стоит. Я ее и попросил только с целью уверить их в своем желании скрываться в лесу. Думаю, это может сработать, хотя я не уверен, что надолго. Буду надеяться, что меня не станут преследовать. Там может оказаться яд или другие вещества, которые мне не слишком полезны. Моя драконья кровь не даст мне умереть, но зачем рисковать?» Закинув все вещи в инвентарь, я открыл окно и одним коротким блинком выбрался на крышу. «Блин, я еще не восстановился после последних событий. Больно пользоваться блинками». Пришлось бежать по крышам в невидимости Аки ниндзя и тренировать свой вестибулярный аппарат, не позволяя себе случайно навернуться. Пока я добирался до мастерской, думал о поведении эльфа: Но вот чувствую, что меня где-то нагрели, а где понять не могу. Про свою мастерскую он тоже не просто так завел разговор и показал ее месторасположение, а еще управляющий с его отпуском. Тут и дураку понятно, что он разрешил мне зайти в нее. Но для чего такие сложности? Раз лук такой ценный, то какого фига он мне его отдал наперед? Может быть, это разведка, плюс боязнь нарушить договор, построенный на системе. Сейчас уже был поздний вечер, но я проверил мастерскую семь раз. Ничего опасного не обнаружил, даже поиском магии прошелся. Защита там, конечно, была, но, что странно, не во всех комнатах. Словно меня приглашали в гости и даровали право взять, что мне хочется, но при этом знать меру. Только вопрос в другом. Откуда эльфу было известно о моем магическом зрении? Ладно, все это мелочи. Я долбанный Санта-Клаус, оказывается. А как еще назвать человека, который попал в мастерскую через дымоход? Очутился в главном помещении, и тут до меня дошло, какой я дурак, оказывается, случайно или нет, но дверь была не закрыта на засов, и активной магии на ней тоже не обнаружил. Хотя, признаюсь, это был интересный опыт. И снова у меня вопрос, нахрена им камин, если они его не топят? Там даже следа сажи нет, камень белый, чистый, без следов использования. Но не может же у них быть супер-древесина. Бегло еще раз огляделся в самом помещении. Кассовый аппарат, стойка продавца и пустые полки. Все законсервировано. Кстати, монеты лежат, где им и положено, а вот весь товар убран в подсобке, их здесь было четыре. Выбирать сильно не приходится, и я захожу в дверь без следов магии. Первой находкой стал ящик простых стрел. Качественная стрела с хорошим наконечником — 100 штук. Вот этот я удачно зашел. Они все отправились в инвентарь, где, кстати, и посчитались. Дальше принялся методично вскрывать разные ящики, набирать все, что только попадало на глаза. Больше всего было качественных стрел. Их оказалось больше двух Но он нашел и другие интересные экземпляры. Зачарованная стрела с серебряным наконечником — 50 штук. Стрела с загнутым наконечником — 100 штук. И, пожалуй, самое интересное — хорошая стрела с песчаным наконечником — 20 штук. К сожалению, большинство ящиков были неполные или имели самые простые стрелы, которые я и в своем мире могу найти. Но, в общем, я доволен такому подарку. Серебряные стрелы против нежити, а песчаные — это аналог хрустального наконечника. Наконечник был изготовлен из затвердевшего песка. Он был создан только для одной цели — Причинение максимальной боли. Попадая в тело и рассыпаясь, он сразу резал плоть. Загнутый наконечник был похож на кривые рога, которые просто так не вытащишь из тела, а только с мясом. Эльфы те еще выдумщики. Ладно, здесь я закончил, поэтому следует убираться отсюда. Не буду нагреть и заходить в другие помещения, которые не были оставлены мне в подарок. А то, что эти стрелы — подарок от эльфа и думать нечего, все указывает на это. Он сделал мне намеки, но прямым текстом не сказал. Когда будет расследование ограбления, он скажет, что ограбил их человек. И все. Уже прошло четыре часа, а я сижу на вершине башни в невидимости, жую крекеры из коробки и гляжу на далекие отголоски битвы, которая разгорелась в лагере. Все как я и думал. Земля ли решили напасть на имперцев? Интересно, кто из них победит?